Глава 15. Страшные истории про непослушных собак. Подруга выложила в сети фото, где она в обнимку со своей собакой. Прямо глаз не оторвать от такой любви. И тут я осознала, что Куба не любит обниматься. Морду воротит, вообще отстраняется. Не обнимет, не положит голову на колени, а все отталкивается. Какой-то подозрительно неласковый стал. Обидела, может, я его чем-то. Или пример мами оказался заразительным. Дай, думаю, выясню с ним отношения. Куба, а куба. А. Иди сюда, поговорить нужно. Дай печеньку, подойду. Что? Ну, или мячик из-под кровати достань. Мне играть нечем. Разговорчики. А ну быстро иди сюда. Чап, чап, чап, чап. Подошёл. Выражение лица максимально независимое. «Ты почему не любишь со мной обниматься?» – спрашиваю у парня в лоб без обедняков. «Вот еще!» «Погляди-ка на фотографию. Видишь, как собачка со своей мамой обнимается? Красиво, правда? Она девчонка, вот и обнимается. Настоящий кобель должен быть суровым. Обниматься еще! Фу!» «Ах ты настоящий!» – вздохнула я. «Ты что ли обиделась? Ладно, давай обниматься. Только так, чтобы никто не видел». И настоящий кобель полез целоваться. Он вообще сейчас обострённо реагирует на всё, что, по его разумению, ставит под сомнение его взрослость. Вот и хальти сперва не взлюбил. Хальти это не доуздок для собак. Мам, почему ты на меня надеваешь эту штучку, когда мы на прогулки ходим? Мне она не нравится. Эта штучка помогает тебе не тянуть поводок. Ты же не хочешь слушаться и ходить ровно рядом? Приходится надевать на тебя хальти. Мне что ли нельзя бегать? Глупости не говори. Ты бегаешь, но только там, где можно. А когда мы ходим по улицам среди людей и машин, ты должна идти возле моей ноги, иначе можно попасть под машину. Это плохо. Попасть под машину? Конечно. Это означает смерть или инвалидность. Это не просто плохо, это страшно. А я научусь ходить ровно. Меня всё время колбасит. Колбасит его. Просто прижмись к моей ноге и всё. Мы же всё равно приходим на спортплощадку, и там-то и играешь до упаду. Нужно набраться терпения. Я постараюсь. Ты только не сердись на меня. Ладно, я же не специально колбачусь. Кубаня, я не сержусь. Хаути, ты носишь потому, что я и папа тебя любим. Ты ведь тоже нас любишь. Очень. С того дня Куба сам подставляет мордочку под уздечку. А я стала фанаткой этого предмета собачьей амуниции и не могу нахвалиться Халти. Очень полезная вещь. Собака не тянет, рука отдыхает, нервы не треплются, глотка не хрипнет. Красота. И мне не страшно недоумение некоторых владельцев собак. Куба моя собака. Мне важна её безопасность на улицах города и среди людей. А с теми, кто придерживается такого же мнения, с удовольствием поделюсь, какую амуницию мы используем для прогулок. Итак, шлейка коррекционная. Нет, это не ошейник. Это именно шлейка коррекционная. Это такая удобнейшая вещь с колечком на уровне пёси и груди. Если собака энергичная, молодая, да ещё и крупная, то ошейник – это смерть рукам хозяина – Горница такое дитятко за кошка или за птичка, и полетите вы на за собачкой, аки человек-паук, или кто там летал в плаще с вытянутой рукой, Супермен, что ли. Коррекционная шлейка позволяет с меньшими усилиями управлять собакой. Да, правы профессионалы, неутомяшие повторять постулаты о необходимости воспитания и адрессировки четырёхлабого ребтёнка. Всё так, Но у каждой воспитанной собаки бывает молодость и реакция охотника, а под ногами случаются кошка, фантик или полевая мышь. В этом случае незаменим халти, не доуздок. Халти вообще бомба. С халти даже крупную собаку может выгуливать старенькая бабушка или умный ребёнок. Сей аксессуар мы покупали через интернет, но благополучно его потеряли. Второй такой гаджет. Я сшила сама, ничего сложного для умеющего держать в руках иголку. Удобно, слов нет. Во-вторых, управлять собакой можно хоть одним пальцем. Цепляете поводок за колечко, и детё уже не сможет тянуть вас как трактор телегу, потому что неудобно тянуть. Одно важное знать: собаку в халте категорически нельзя дёргать, ибо так можно собаке повредить шейные позвонки. Поэтому, если собаку выгуливает ребёнок, то этот ребёнок должен быть разумным и обученным. Во-вторых, хальти играет роль успокоительного для пугливых неособаченных граждан. Граждане ведь не обязаны знать, что мой Куба добрая собака. Они видят лапы, хвост, пасть с зубами. То, что зубы круглые, предназначенные для подачи птицы, собака эта подружейная, и мне видно, Они хотят, чтобы любая собака была в наморднике и на поводке. Люди имеют право этого хотеть и ожидать от владельцев собак уважения к своим страхам. В третьих, в халте собака спокойно дышит, высунув язык. Ведь язык ей нужен не для красоты или облизывания хозяйских рук, а для того, чтобы охлаждать своё тело. Узкий намордник в тёплое время года это смерть для собаки. Халти в этом случае совершенно безопасен. В нём можно даже таскать мяч и грызть палки. Нет, первое время, конечно, пёс будет рваться с халти и пытаться освободиться, но рвать руки своему хозяину он точно не будет, потому что в недоустке это сделать весьма несподручно. Чтобы собака приняла такой намордник с радостью, нужно просто связать процесс ношения недоустка с чем-то приятным. Например, если ваша собака по натуре пищевик, то несколько первых дней кормите собаку после того, как наденьте халти. Или, если она заточена на игрушку, наденьте ей халти и играйте. Поиграли с ними эти халти, у собаки должна образоваться логическая связка. Эта штучка на моей морде обозначает грядущее вселенское счастье. Пристегните собаку за колечко под подбородком и продолжайте кормить или играть. Слегка поводите собаку за колечко в привычном для неё обстановке. Дёрнет головой. Очень хорошо. Так она постепенно поймёт, что дёргать неудобно. Если собака сама будет рваться в недоустки, она себе не навредит. Мы этот девайс напялили сразу, как только пришла долгожданная посылка. Утром нацепили и отправились на прогулку. Мне не пришлось ни разу корректировать положение щенка. Он сам регулировал натяжение поводка. Умочка Хальти не помешал ку беспокойно сходить в туалет, прогуляться со мной вдоль дома туда-сюда. Собака получала плюшки и целовашки, вела себя так, словно с рождения носит не доуздок. Потом, когда уже начали играть с канатиком, я халти сняла. Куба оченьintelligentный мальчик. Он совершенно спокойно принимает все новшества, легко переучивается, если возникает в том необходимость. Полное доверие хозяевам лучший амортизатор всяких бесполезных стрессов. Есть и ещё одна причина, по которой мы будем использовать халти. Разные психопаты начинающие истерить при встрече со щенком. Наденьте на морник, почему собака без намордника? Перед такими нервными гражданами будем изображать собаку в наморднике. Однако, если ваша собачка из разряда служебных или так называемых бойцовых, то мой вам совет: не искушайте судьбу. Используйте в общественных местах просторный классический намордник. Продолжаю рассказывать о нашей амуниции. Наконец, расскажу вам о перестёжке. Это тоже по воду Но с двумя карабинами по краям и с колечками для пристёгивания по всей длине перестёжки. Перестёжка намного комфортнее обычного поводка. Перестёжку хозяин может пристегнуть на свой пояс, чтобы освободить руки, может перекинуть через плечо на поводье и портупеи. Очень удобно. А ещё с перестёжкой можно водить на прогулку сразу двух собак. Сейчас у нас в семье уже и вторая собака перестёжка используется на всех прогулках и я не могу нарадоваться на этот простой и удобный собачий гаджет. Вспомнила, улыбаюсь, собираясь на работу, а Кубаня смотрю затих и задумался. Интересуюсь, что случилось-то? Парня оказывается продолжать волновать тема собачьего непослушания. Ты обещала рассказать про непослушных собак, ты обещала, а не делаешь. «Извини, я закрутилась. Спасибо, что напомнил. Только это реально грустные истории. А веселых совсем нет. Веселых историй с непослушными собаками не бывает, только грустные. Но нам с тобой нужно о них знать. Расскажи. Помнишь Ская из «Дома напротив»? Такой большой и мохнатый ты еще играл с ним на спортивной площадке. Помню. Он умер. Как это? Он не выйдет теперь гулять? Куба... Умер это значит, что его вообще теперь нет. Он никогда не выйдет гулять. Его нет. А почему? Он не послушал свою маму и съел куриную кость, и она разорвала ему живот. Умирать было очень больно. Куриная кость разорвала живот? В кубиных глазах тщательно скрываемое недоверие. Да, эти косточки очень коварные. Они вкусно пахнут, весело хрустят на зубах, но когда попадают в животик, прокалывают его и убивают того, кто их съел. Страшно. И Скай умер? Да, но сначала ему было очень больно. Мама не успела отвезти его в больницу, уже было поздно спасать Ская. Он долго плакал от боли, а потом умер. От косточки? Я тоже ел куриные косточки, но я же не умер. Где ты ел куриные кости на улице? Ну да, давно уже. Ты отвернулась, а там была косточка, и я её. Ее... Никогда так больше не делай. Даже если я отвернусь, говори себе фу. Сам себе говори фу. Как только увидишь еду на улице, ты понял? Понял. А хлеб. И хлеб нельзя. В хлебе может быть отрава. Ничего нельзя подбирать на улице. Едим только то, что даёт мама. Ферштейн. А ты мало даёшь. Мне всё время хочется есть. Опять будешь кормить только вечером. Куба. Мы с папой целый день на работе. Вечером придём и покормим тебя. Какая разница, от чего умереть от куриной косточки или от голода, подумал Куба, задумчиво направляясь в кухню, где в чисто вылизной миске не осталось ни крошки от недавнего завтрака. Бедный голодушниг, подумала я, закрывая за собой входную дверь. Вечно голодный, сколько ни корми, совсем как я. Куб, не грусти, продолжил я мысленный диалог с собакой, направляясь к троллейбусной остановке. В обеденный перерыв или я, или папа придём домой. А гулять пойдём, а то я описаюсь сейчас. Не сочиняй, пожалуйста, ты только что погулял и всё сделал. Вот придём с папой домой обедать, тогда побежишь на газончик. Давайте скорее. Бегу, бегу. На работе, однако, пришлось отпрашиваться у начальства. Ирина Семёновна, я сегодня пораньше можно? Опять газовщики или мебель вам привезли? А щенок там, сейчас описается можно? Так он под и уже описался с 9:00 утра, кто ж вытерпит? Да нет, пока он терпит. Он что, звонил? Ну, а мы так без телефона общаемся. Не пугайте меня, Александра, с вами всё в порядке? Не очень. Так я пошла. Идите, идите, отдохните как следует. Фу, хорошо, что на чайнице ничего не поняла. А страшные истории про непослушных собак, похоже, запали такие куби в душу. Старается быть паи мальчиком. Утром мы гуляли около 40 минут. Туалет само собой, а потом были игры с канатиком и немного тренировка по послушке. Например, ему никак не удаётся быстро перейти с бега на медленный шаг. Тормозной след слишком длинный. Сегодня с ним отрабатывали это упражнение раз 10, пока он не понял, в чём же дело. А между тем, как выяснилось, за нами уже давно наблюдает охранник одного учреждения. Сегодня дядька набрался смелости, подошёл к нам на площадку. Доброе утро. Вы всегда так рано с собакой выходите. Доброе утро. Да, уж так сложилось, нам так удобно. Я вот тоже думаю собаку завести, хочу такую же, как у вас, лабрадора. Я смолчала. Ну, пусть будет лабрадор. Тем более, что Кубу уже так даже наш ветврач называет. Только они умирают раньше нас. И как это пережить? Да, соглашаюсь, это очень тяжело. Но долгие годы они всё-таки дарят нам столько счастья, что о смерти забываешь. У меня друг похоронил собаку месяц назад. Пьёт по сей день, жалко его. А чего умерла собака? Болела, хотя молодая совсем была. Что-то там с жутком. Наверное, села отраву на улице. Сейчас ток хантеры зверствуют. Вово, -во, отраву съела. Нужно учить собаку не подбирать съедобное на улице. Они же умные, они же всё понимают. На дрессировке надо водить, там послушанию учат. Это очень интересно, вот мы ходим. И как? Неужто собачка дрессированная? Нам ещё нужно много работать, но кое-что умеем, хотите покажем, предложила я, обратив внимание на чутко повёрнутые в сторону нашего разговора рыжие уши. О, то, покажите, интересно. Эх, как мы с купцом сегодня зажгли в полшестого утра на площадке под горячим палящим. Да перед этой публикой И ринка сделали, и на пузе ползали, и выдержку с канатиком показывали, и полёжку на асфальте игнорировали. Дядька был в восторге, сказал, что такого же умного себе заведёт. Хотел денег дать за представление, но мы скромные не взяли. Моя кошка опять назвала бы меня дурочкой.